«Я, пожалуй, тоже пойду», — проговорила Зальфия, когда в лиловой тьме окончательно стихли шаги незваной парочки. С неожиданной лаской посмотрела на меня. «Киота, смею полагать, мы все сегодня обсудили, и ты, наконец-то, перестанешь спать!» Она бросила опасливый взгляд на моих спутников и мудро предпочла более мягкий вариант предложения. «В общем, ты поняла мою точку зрения», на свой образ жизни, который отнюдь не приводит меня в восторг. Вспоминай иногда мои слова. Я очень, очень надеюсь, что ты найдешь в себе силы вырваться из этой клетки с золотыми прутьями. Поверь, никакие блага жизни не стоят честного и доброго имени. Я опустила голову, спрятав в уголках губ печальную усмешку. «Интересно, что бы сказала тетя, если бы узнала, что отношения с Дальшером и знакомство с Вашарием пока принесли мне одни проблемы и никаких преимуществ. Я по-прежнему с величайшим трудом свожу концы с концами, а теперь рискую в любой миг загреметь навечно в магическую темницу, пока они не найдут способ совладать с моим кстати проснувшимся даром. Тетя еще не полную минуту стояла около меня молча, Словно ожидая, что я немедленно оттолкну Дальшера и со слезами раскаянья за прошлую разгольную жизнь кинусь в ее объятия. Осознав, что этого не произойдет, она с вызовом вздернула подбородок, недовольно сверкнула зелеными глазищами и неспешно растворилась во мраке, ступая так бесшумно, что под ее ногами не хрустнула ни одна ветка. Ну, и вечер. Вашарий нервно сжал, И разжал пальцы, возобновляя вокруг нас блокирующее заклинание. Опустился на скамейку, устало вытянув перед собой длинные ноги. — Должен сказать, Киото, у тебя удивительная семейка. Полагаю, оно и к лучшему, что до сегодняшнего дня ты никого из них не знала. Зальфия самая добрая и человечная из них, хоть и оборотень. — Ага, — вторил ему Дальшер, присаживаясь рядом. Дружески подтолкнул Кузена в плечо. Что скажешь насчет этого смазливого хлыча? Как его там, Генрих, что ли? Дружище, если я узнаю, что ты оставил Киоту с ним наедине, лично оторву тебе голову. Понял? Ну, это же мой двоюродный родный брат! Проплеила я и осеклась, вспомнив, как он облизывал мне руку, нехотя кивнула, пристраиваясь на коленях Дальшера, поскольку крохотная скамейка была рассчитана всего на двоих. Впрочем, ты прав. Я и сама ни за что на свете не захотела бы уединенной беседы с ним». Дальшер обхватил меня за талию и зарылся лицом в мои распущенные волосы, окончательно утратившие хоть какое-то подобие прически. «Ты говорил с Фиониксей?» Прервал нашу идиллию Вашарий. «С чего вдруг она так взъелась на киоту?» «Потому что моя жена – ревнивая дура и стерва!» Внезапно ответил ему кто-то другой. Приятель стремительно обернулся в ту сторону, откуда раздался голос, и я с опозданием заметила, что блокирующие чары сгинули, будто их никогда и не было. Через миг вся наша троица слетела с лавочки и склонилась в глубоких поклонах, увидев, что у ближайшего дерева стоит его величество – Король Тицион собственной персоной. Без охраны, без свиты. Маленький полный мужчина, мелко семеня, подошел ближе. Машинально поправил корону, сползшую ему на глаза, и неожиданно расплылся в широкой улыбке. — Достаточно, мои хорошие! — проговорил он, взмахом руки указывая на скамейку. — Садитесь! Дальшер, Вашари, мальчики мои, зачем обижаете старика? «Знаете же, что я терпеть не могу этих ритуалов!» «Мало ли!» – неопределенно протянул Дальшер, вновь увлекая меня к себе на колени и не обращая внимания на мое сопротивление. Я слабо отбрыкивалась, пораженная до глубины души тем, что приятели опять вальяжно развалились на лавочке, в то время как монарх остался стоять перед нами. «Это же неприлично!» «Более того!» Это граничит с прямым оскорблением королевского величия. Тицион имеет полное право отправить их после подобного проявления неуважения в вечную ссылку и меня заодно, поскольку не сделала ничего, чтобы оставить это безобразие. — Киота, да успокойся ты! Устав со мной бороться, взмолился Дальшер. — Все в порядке, Ваше Величество. Скажите, что разрешаете ей сидеть в вашем присутствии. «А что, она этого еще не поняла?» Изумился тот, посмотрел на меня, и я вздрогнула. Меня словно обожгли его темные глаза, в глубине которых мерцал непонятный огонек, Алмаз сам собой дернулся на шее, едва не порвав тонкую цепочку. В унисон этому крупный рубин, венчающий золотой обруч вокруг лысой головы короля, запылал мрачным погровым огнем, будто налившись внутренним жаром. Дальшер с такой силой сжал мою талию, предупреждая об опасности, что выдавил из меня болезненный вздох. Даже ребра жалобно хрустнули от его железной хватки. Ваше Величество!» Вашарий уже был на ногах, став таким образом, чтобы загородить меня от Тициона. «Как вам нравится сегодняшний вечер?» «Ох, мальчики, мальчики!» Негромко рассмеялся король, и я с облегчением почувствовала, как драгоценный камень на моей шее вновь стал обычного веса, перестав безжалостно пригибать голову к земле. В глубине рубина улеглась кровавая метель огненных искр, а его величество, все еще улыбаясь, продолжил. «Два таких опытных мага, а все надеетесь обмануть меня? Когда же вы смиритесь с тем, что это бессмысленно?» Дальшер и Вашари продолжали хранить настороженное молчание, в то время как я с тоскливым отчаянием осознавала, что наша попытка скрыть мой дар с треском провалилась. «Сядь!» Небрежно кинул король Вашарию, и мой приятель который сам привык приказывать, без малейших возражений опустился на скамейку. Король опять посмотрел на меня, и я обмякла. Наверное, если бы Дальшер меня не придерживал, безвольно сползла бы на землю. «Киото Дайчер, значит?» продолжил тем временем Тицион, разглядывая меня с таким интересом, с каким маг-исследователь, наверное, изучает новую незнакомую форму жизни, гадая, Представляет ли она для него опасность? Приятно познакомиться с девушкой, о которой я столько наслышан. Я насупилась, уловив в его словах откровенную насмешку. М да, уже догадываюсь, что ему про меня наговорили, особенно если вспомнить, как меня встретила его жена. Ну-ну, не обижайся загодя. От цепких внимательных глаз короля не укрылось мое недовольство. Поверь. Я никогда не полагаюсь на мнение посторонних. Предпочитаю составлять собственное. Я вспомнила историю с назначением Байгона Куисского. Сдается, его величество весьма переоценивает свое умение разбираться в людях, иначе озерный край сейчас не находился бы в такой разрухе. Но, с другой стороны, и Вашари, и Дальшер признали, что бывший наместник был неплохим человеком, и действительно старался принести пользу моей родине. Кто же виноват, что Байгон доверился под лицу и погубил все свои благие начинания? Понятное дело, я предпочла оставить эти мысли при себе, не позволив никаким эмоциям отразиться на лице. Но, признаюсь, сплетники добились одного, разбудили во мне любопытство. Тицион прищелкнул пальцами и сел. Я встревоженно пискнула, ожидая, что он с оглушительным грохотом рухнет на землю. Но король закачался прямо в воздухе, соорудив из силовых нитей нечто вроде кресла-качалки. Король закинул ногу на ногу, поправил на коленях длинный черный балахон, более уместный для служителя какого-нибудь бога, продолжая рассуждать. «Я был заинтригован. Какой же красотой должна обладать девица, сумевшая так надолго привязать к себе одного из самых неисправимых лавеласов и бабников двора. И уж тем более я удивился, когда узнал, что даже ваш Шарий, этот вечный суровый отшельник, чье безразличие к женскому полу породило массу самых причудливых слухов, не устоял перед твоими чарами, девочка. «Ну...» — растерянно пробормотала я, заметив, как приятель смутился, а дальшер не удержался и ощутимо щипнул меня за бок. «Ваше Величество, вы немного преувеличиваете...» «Цыц!» прикрикнул он на меня, и я испуганно прикусила язык. Из-под личины забавного толстячка вдруг проступил жестокий, решительный властитель. он немного помолчал, затем с прежней добродушной усмешкой качнул головой, ласково проговорив. «Девочка, не спорь со мной, никогда не спорь!» Я этого не люблю и никому не позволяю. По губам вошария зазмеилась неприятная усмешка. Лицо Дальшера я не могла видеть, но не сомневалась, что он тоже недовольно скривился. Видимо, именно эта черта характера особенно раздражала моих приятелей, по долгу службы, вынужденных постоянно иметь дело с королем. Когда о тебе заговорила даже моя жена, мое любопытство достигло предела он качнулся в воздухе и снисходительно посмотрел на меня сверху вниз. — Я уже готов был приказать Дальшеру привести тебя на ближайший бал. Рад, что не пришлось этого делать. Не люблю злоупотреблять властью, особенно в отношении моих мальчиков. Я тихонечко кашлянула, сдерживая язвительное замечание, так и рвущееся с губ. Забавно слышать такое обращение «Мои мальчики». — В адрес Дальшера и Вашария. Надо будет использовать его при нашем общении. — Только попробуй, — шепнул мне на ухо Дальшер, угадав мои мысли, потёрся щекой о мою шею, зловеще добавив. — Если, конечно, не боишься увидеть меня в гневе. — Насколько мы поняли, Киото не понравилось вашей жене, — осторожно проговорил Вашарий. — Почему? — Потому что... Как я уже сказал ранее, моя жена ревнивая дура и стерва. С удовольствием пояснил Тицион. Во-первых, до сих пор не забыла Дальшера. С прежними его девушками она мирилась, поскольку знала, что это ненадолго. Киоте повезло больше, поэтому Феониксия и не выдержала. А во-вторых, ее накрутила заранее. Дальшер, надеюсь, я не сильно огорчу твою любовницу, — Если скажу, что твоя мать ее терпеть не может. Спит и видит, чтобы вы расстались. — киото в курсе данного обстоятельства, — сухо произнес он. — И сожалеет по этому поводу. Впрочем, как и я. — Я же изумленно хмыкнула про себя. Нет, не из-за известия о любви ко мне, леди заранее. Увы, это не стало для меня новостью. А из-за того, с какой легкостью король Тицион говорил о любовной связи, своей супруги с Дальшером. Ничего не понимаю. Или при дворе это в порядке вещей? Тогда я тем более не желаю становиться постоянной участницей балов и званых ужинов. Хотя это наверняка помогло бы моей карьере частного вещевика. Да мне плевать на то, как твоя мать относится к Киоти. И как твоя любовница отвечает ей на эту ненависть. Равнодушно признался Тицион словно не заметив, что меня в очередной раз передернуло от того, как он меня назвал. «Просто учти, леди заранее обладает почти безграничными возможностями настроить против киоты весь двор, по крайней мере женскую его половину, и отвергнутые тобой дамы с удовольствием поддержат ее в этой травле, имея в виду, эта кампания уже началась». Приму к сведению. Кратко отозвался Дальшер явно не желая продолжать эту тему сейчас. — Прими. Тицион благостно кивнул и вдруг лукаво подмигнул мне. — Однако я не сомневаюсь, что твоя симпатичная крошка справится. Зубки-то у нее хорошие, не так ли? И блеск алмаза на ее прелестной шейке, которым вы намеревались ослепить мне глаза, лишь подчеркивает сияние ее ауры. Дальшер хрипло выругался мне на ухо. Бережно ссадил со своих коленей и встал. Мгновением позже к нему присоединился Вашарий. Теперь я не видела короля, скрытая спинами приятелей. Ну — Ну-ну, мальчики мои, не шалите! — донесся до меня веселый голос Тициона. — Я же не говорю, что собираюсь отнять у вас эту прелестную крошку. Хотя, Дальшер, ты меня удивил. Помнится, раньше ты намного ответственнее относился к исполнению законов, которые тем более сам же вынудил меня подписать.